Лектор на лекции. Вот, например, я не могу верить в существование того, чего не видел собственными глазами. А, извините, профессор, да? А, а свой мозг вы своими глазами видели? <связываем> <связываем> Мисс. А, ты кем работаешь? Журналистом? Ой, как интересно. А про кого пишется? Про заводных всяких. Про мысок, белочек, зайчиков? Ну да, бывает, про них тоже. Ну, в основном про скотов. А моя жена очень ласковая. Я, как только домой прихожу, пальто с меня снимает, домашние тапочки подает и перчатки. Пер перчатки? Ну да, резиновые, посуду мыть. В эфире рубрика «Это...» Интересно Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного Что мужчины бывают либо холостыми, либо бракованными Не такой плохой, я прям муж Выходи за меня замуж Не такой плохой, я прям муж Завестите своих в тамбовских лесах! Скучают!